Парадоксы модернизации 90-е годы 19 -го столетия были для гейш временем широкой популярности и процветания. Писатели того времени сочиняли рассказы, в которых гейши представали в глазах общественности смелыми и романтичными героинями. В народе зародилась ностальгия по временам Эдо, которые были еще совсем недавно, и гейша, носительница духа Японии, купалась в волнах всеобщего поклонения. Некоторые гейши стали предметом обожания, их жаркие поклонники бросились собирать портреты кумиров. Подростки бредили этими красотками, как их сверстники другого поколения будут сходить с ума по звездам экрана. К 1898 году в Японии насчитывалось 25 тысяч гейш. Одной из процветающих общин гейш был Ханамати Симбаси в Токио.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 Собравшись силами после победы над Китаем в 1895 году, Япония в 1904 году объявила войну России. Эта война также всколыхнула патриотические чувства японцев, и все они стремились внести свой вклад в разгром русских. И снова гейши не отставали. Уже через неделю после объявления войны образовалась Национальная конфедерация домов гейш, поставившая себе целью координировать помощь своим подругам, служившим при тыловых частях японской армии. В порядке такой помощи полные благородство и патриотизма участники конференции решили на время войны отказаться от обычая надевать три кимоно одно поверх другого и ограничили себя только двумя, разумеется, верхними.